Глава 11 «Умрешь? Домой не приходи!» Почему-то я сразу догадалась, что этот восставший, тот самый преподаватель, которого год за годом студенты пытаются призвать из мира мертвых. И в этот раз он соизволил явиться во всей своей красе. Только почему-то я очень сомневаюсь, что выпускники рассчитывали именно на такое эффектное появление. Судя по всему, В процессе призыва что-то пошло не так. Обычно мертвецы, которых призвали, выглядят так же, как и в жизни, разве что немного похожи на деревянных кукол. Но это если покойника именно поднимут из могилы, чтобы он поговорил с призывателем. В основном ограничиваются той частью духа, которая остается на Земле после смерти. Да, живая душа после смерти носителя не вся уходит за грань, я это точно знаю. В моей власти общаться со смертью напрямую и управлять ею, но не так, как высшие некроманты. У некромагов иллюзия власти. У меня, к сожалению, полный доступ. Одаренные маги обращаются к серой даме всего лишь с вежливыми просьбами, предлагая ей дары взамен на исполнение желания. Леди смерть, дама капризная, не терпит вранья и обмана. Не приведи некробус нарушить данное ей обещание и не принести жертву. Не обязательно живое существо, но непременно с каплей крови дарителя. Именно поэтому абсолютно все некроманты не любят связываться с госпожой в сером. Выходят себе дороже. В детстве родители вбили мне в голову два понятия. Первое. Никогда не заключать никаких договоров с демонами, все равно обманут. Второе – никогда не совершать никаких сделок с серой дамой. Все равно умрешь и будешь служить ей вечно, став частью бессмертной свиты без права на возрождение. Коварная леди очень любила заманивать самых талантливых обещанием всемогущества и безграничной силой. При жизни они получали все и даже больше. Но чем дольше существовали на свете, тем неизбежней должников смерти пугал финал. Кто же хочет платить по отсроченным счетам? Именно поэтому время от времени в нашем мире появлялись безумцы, жаждущие переиграть саму смерть и найти способ жить вечно, уйти из-под власти безжалостной госпожи. Уход за грань страшил должников до дрожи в костях. Поэтому высшие некроманты обращались к даме в сером за помощью очень редко, прекрасно осознавая последствия. Мне же, как носительнице серого пламени, такое наказание не грозило. Никто никогда не мог объяснить мне, почему у нас, обладателей такого редкого и жуткого дара, настолько особое отношение со смертью. Отец предполагал, что демоны, в крови которых вместо крови струится серый огонь, дети серой дамы. Именно поэтому все, в ком живет часть их крови, так сказать, родня дамы в сером. Повторюсь, мертвец, который стоял сейчас передо мной, совершенно не походил на обычного призванного. Серое пламя во мне облизнулось, желая окончательно упокоить наглеца, посмевшего поднять на меня руку. Ну, как руку? Скорее, щупальцы тьмы. Вместо ногу знаменитого покойного педагога-шутника ниже пояса клубилась тьма. И это означало, что прямо сейчас покойник перерождается в личи, Причем в мертвого лича что хуже всего. Высшие некроманты, желая продлить свою жизнь, редко, но переходили на более высокую ступень и становились живыми бессмертными или высшими личами. Перерождение длилось несколько дней и сопровождалось дикими болями, жуткими видениями и прочими неприятностями. А еще перед некромантом, который захотел стать бессмертным, проходили все мертвецы, которых он когда-либо убил или призвал. И требовали, требовали, требовали помощи, возрождения, надежды, встречи с близкими. Главное не отвечать никому и не позволять к себе прикасаться. Прикосновение отравляет и медленно разъедает настоящее тело беспомощного перерожденца. Пока он не обретет желаемую форму, никакие лекарства не способны остановить процесс разложения живой плоти. Если же некромант ответил... Обещанное обязательство нужно исполнять. И тут возникала главная проблема. Одаренный, пройдя через горнило перерождение, с вероятностью 99,9 терял воспоминания о том, что он видел и слышал. В памяти оставалась только боль. Ученые объясняли этот факт, Тем, что сама дама смерти приходит в этот момент к дерзкому, пожелавшему стать на одну ступеньку с ней и шепчет свои тайны. Так это или нет, но факт остается фактом. Память отшибала напрочь, а просьбу исполнять надо, иначе покойник не даст жизни. Вот такая побочка от желания остаться живым, но при этом жить вечно. На самом деле, высшим некромантам в момент перерождения приходилось доказывать даме в сером, что они достойны ее дара. Но этого тоже никто из них не помнил после возвращения. Испытание могло длиться неделю, а могло и месяц. Никто не знал точных сроков и от чего они зависят. Говорю же, дама в сером – женщина капризная и непредсказуемая. Недостойные погибали. Потом редко кто из выше горел желанием становиться живым личем. А вот мертвый лич – это уже дело рукодаренного. Кто-то целенаправленно изменил ритуал, чтобы бывший преподаватель колледжа начального уровня некромантии восстал из мертвых в такой смертельно опасной форме. Я вдруг четко осознала – без серого пламени против этого существа мне ни за что не выстоять, сил не хватит, скорости и знаний. Мой первый класс, при всей уникальности и вместительного источника против мертвого лича, это как пчела против медведя. Покусать, может, и покусаю, но не выживу. Рано или поздно Мишка прихлопнет на пчелу случайно или прицельно. Сбежать тоже не получится, лич словно преследует меня. Я пробовала потихоньку отойти назад после того, как существо разрушило преграду. Но мертвец начал рычать и тянуть ко мне свои жуткие щупальца, от которых пока что я успешно отбивалась световыми стрелами. Интересно, где магическая полиция? Как они его упустили? Неужели ритуальный круг разрушен? Великая мать! Где Рассел? Арина? Некроман должен понимать, насколько опасен этот оживший мертвец. Получается, шеф или ранен, или убит? Сердце словно пронзили ледяной иглой. Стало больно только от одной мысли о гибели Рассела. Я стиснула зубы, чтобы не разрыветься, и принялась с утроенной силой пичкать тьму напротив себя светом. Лич утробно завыл. «Конечно, больно, я знаю», — мелькнула мысль. И я продолжила швыряться стрелами. Мои дротики прожигали насквозь черный густой туман, который заменил мертвецу ноги. «Покойник рванул ко мне, желая разом прикончить надоедливую муху. Я запустила в жуткое лицо напитанный силой шар и со всех ног кинулась вглубь кладбища. Если это чудовище вырвется за ограду и войдет в город, погибнут сотни людей. Мертвые личи предпочитают на завтрак, обед и ужин живую энергию. Нельзя позволить ему напитаться силой и нельзя допустить, чтобы он сожрал меня». Даже представить не могу, что случится, если он выпьет мои источники и доберется до серого пламени. Я мчалась со всех ног, виляя между могил, как заяц. Чудовище уверенно плыло за мной, поглощая жалкие крохи энергии, те самые осколки души, которые остаются в покойниках. Слава некробусу и великой матери, что на кладбище так мало живого. Хотя теперь на погосте не останется даже мыши с червяками. «И все-таки где все? Почему нет полиции и некромантов? Неужели правда он всех уничтожил?» «Не может такого быть», – думала я, продолжая бежать в сторону могилы восставшего преподавателя. Убить мертвого лича – ритуал сложный. Сначала его нужно вернуть в могилу, из которой его подняли. Затем исправить сакральный круг, который кто-то по незнанию или сознательно неправильно начертил и только потом приступать к уничтожению. Знания всплывали в моей голове отдельно от меня самой. Вот что значит «хороший преподаватель», вернее «преподавательница». Мадам Джумапель наши способности в некромантии доводила до автоматизма с жесткими дрессировками, которые по недоразумению почему-то называла тренировками. По-другому ее практические занятия назвать не могу. Сколько раз я пыталась отговориться от занятий тем, что некромантии во мне кот наплакал. Педагог была непреклонна. И теперь я была ей за это премного благодарна. Нужные заклинания, боевые, защитные и на закрытие, всплывали в голове сами собой. И я продолжала швыряться ледяными иглами, огнем, каменными глыбами, напитывая их светом. Но чудовище неумолимо приближалось, шипя, и утробно воя каждый раз, когда мои стрелы разрывали его черный туман. «Надо же, а я все-таки молодец!» — похвалила себя, набегу оглядываясь наличие, Хоть немного, но потрепала. Непроницаемые клубы тьмы, с помощью которой покойник передвигался, от моих ударов зияли прорехами. Свет медленно, но верно разъедал темноту но я даже не надеялась на то, что моя магия сумеет одолеть мрак. Слишком неравны силы, несмотря на то, что мертвый Лич голодный и достаточно слабый. Если ему удастся выпить меня... Слабый Лич, слабый, значит, рассыл жив, меня вдруг осенило. Но тогда где он? Где Арина и прочие некроманты? Эта мысль окрылила, и я с удвоенной силой, швырнув за спину очередную световую стрелу, понеслась к могиле бывшего преподавателя. «Быстрее, Даяна, быстрее! Вдруг он? Они? Ранены? Вдруг им нужна помощь? Ох!» Со всего размаху я влетела во что-то твердое и непременно упала бы и стукнулась головой о край очередной гробницы, которую огибала но чьи-то сильные руки жестко ухватили меня за плечи и дернули на себя. «Ой!» — выдухнула я, когда подняла глаза и обнаружила себя в объятиях шефа. «Господин Уфир!» — Прохрипела я, задыхаясь от бега. «Мне больно?» Длинные сильные пальцы впились в мои плечи чуть ли не до костей. «Больно? Тебе больно?» — зашипел в ответ некромант, встряхивая меня, как тряпичную куклу. — Разыл, берегись! — заорал кто-то слева, и я с трудом опознала по голосу Арину. Мимо нас пролетел черно-красный сгусток магии, способный стереть с лица земли половину города. Я сглотнула и невольно прильнула к мужской груди. Инстинкт велел прятаться. Плечи испытали невероятное облегчение, когда шеф перестал вонзать в них своя тросшие когти. «Ого! Да он вошел в измененное состояние!» мелькнула мысль, но тут же исчезла, когда босс одной рукой крепко прижал меня к себе, а второй начал один за другим запускать такие же магические шары, как и Арина. Точно, голос принадлежал подруге. Я попыталась отлипнуть от начальника, чтобы оценить обстановку и разглядеть подругу, но Рассел так зарычал на меня, что я замерла, уткнувшись носом в его куртку, стараясь даже не дышать. Не дышать не получалось. Некромант пах дымом и ландышами. Не знаю почему, но для меня смерть всегда пахнет ландышами. Может, потому что они цвели, когда не стало родителей. А в Расселе сейчас очень много эманаций леди в сером. Ранено? рыкнул кто-то над моей головой. «Нет». Пробормотала я, делая очередную попытку отлипнуть от некроманта. «Хорошо». Босс оценил мой героизм и зашвырнул за спину, как нашкозившего котенка. Я даже пикнуть не успела. «Да, Яна, ты что тут делаешь?» Еще один рев, но уже женским голосом. «Арина, я...» «Стой здесь!» Меня не стали слушать, задвинули подальше. Подруга стала плечом к плечу с Расселом, и они вдвоем с утроенной силой принялись магией гасить монстра. Я стояла в метре от них и кусала губы. Вот почему жизнь несправедлива. Я могу выпустить серое пламя, уничтожить чудовище без посмертия, но нельзя, потому что рядом с мертвым личем тут же окажется мертвая Даяна. Мертвый лич неумолимо приближался. Я не понимала, что с ним не так, почему его до сих пор не развеяли два сильнейших мага Империи. В том, что Арина Арана стояла на одной ступени с Расселом по уровню магии, я убедилась в первые секунды боя. Арина была тем самым универсальным магом, чью силу я наблюдала, когда перебиралась на кладбище. Я кусала костяшки пальцев, пытаясь решить, что мне делать, стоять как приказали или все-таки помочь, чем могу. «Приказ есть приказ. С другой стороны, я же не в армии, чтобы беспрекословно подчиняться шефу». Все решил случай. Неожиданно для всех Лич раскрыл рот и беззвучно завыл. Я заткнула уши, стараясь не слушать крик, но призыв мертвого рвал перепонки и выворачивал наизнанку душу, пробуждая в них первобытные страхи. «Какого?» – зарычал Рассел – сгибаясь пополам и начиная стремительно менять форму. Я упала на колени, всхлипнула и почувствовала, как из ушей и носа потекла кровь. Арина стояла рядом, согнувшись в три погибели. Сквозь пальцы, которыми она закрывала уши, побежала тонкая красная струйка. Стоя на коленях, я не сводила глаз с Рассела и неистово молилась Великой Матери, умоляя ее помочь. Если некромант во время призыва мертвого лича примет полную форму адепта смерти, вряд ли сможет вернуться обратно в себя. Хуже того, Лич обретет над ним власть, сделает своей марионеткой. Спинным мозгом я ощутила, насколько близко подобралась дама в сером к человеку, за которого я готова попасть в застенки Инквизиции. Ее довольная улыбка вызвала во мне ступор, Но я пыталась бороться с собственными страхами и отчаянно пыталась докричаться до Рассела сорванным голосом. Мертвый лич продолжал визжать ультразвуком. Вместе с криком с его губ начала стекать сиза тьма. Клубы живого тумана спадали на землю и тут же вставали на тонкие кривые лапы с четырьмя острыми когтями. Жуткие пушистые зверушки плодились не очень быстро, но магия некроманта и универсала их не брала. Заклинания поглощались невидимым барьером, который мы сумели разглядеть только из-за во время ударов. Арина не выдержала звуков напора и упала на колени, сгибаясь все ниже, чтобы спрятать голову в коленях. Я же пыталась доползти красу и сказать ему, сказать, тишина. «Какое блаженство слушать тишину!» Я лежала на спине, смотрела в синее небо и улыбалась глупой улыбкой. Нечто темное нависло надо мной, скрывая солнце. Я нахмурилась, пытаясь понять, что это, как вдруг меня резко схватили за плечи, подняли и усадили. Какая-то игла впилась мне в бедро, и это помогло окончательно прийти в себя. Я моргнула и обнаружила – что сижу на могильной плите, а в ногу колет отломанный кусок железного украшения. «Какого демона здесь происходит?» — рявкнул Рассел, придерживая меня за плечи. «Арина!» Я пыталась раскрыть рот, но потом сообразила. «Ответ требуют не от меня, а от моей подруги. Впервые такое вижу», — тяжело дыша отозвалась пиарница напряженным голосом. Я перевела взгляд за плечо Рассела и увидела, что мертвый лич продолжает орать, порождая все новые и новые живые шары. Вот только теперь я не слышала его крик. Полог тишины и редут. Предвосхищаемый вопрос ответил Рассел. Я благодарно кивнула. Молчание и защита, что может быть лучше? «Какой же он все-таки сильный!» — мелькнула восхищенная мысль. «Не поддается призыву!» Еще нас с Ариной спас. Благодарность заполнила мое сердце. Не зря он первый некромант империи. Пришла в себя? Черные омуты оказались так близко, что я смогла впервые рассмотреть мелкие морщинки в уголках глаз. Что за бездна здесь творится? Дождавшись, когда я кивнула, некромант обернулся наличие. Не в курсе, но тьма меня забери, если это натворили студенты. Сплюнув кровью, прохрипела Арина. «Студенты, кто же еще?» Рассел опустил наконец мои плечи и поднялся на ноги. А вот только кто-то постарался и подсунул им что-то другое вместо обычной формулы вызова духа. «Ты такое когда-нибудь видела?» «Нет». Арина с трудом поднялась на ноги и стала рядом. Я задрала голову, глядя на двух магов снизу вверх. Мои ноги все еще отказывались держать свою хозяйку вертикально. Ни разу за свою демоновую службу я с подобным не встречалась. А вот я видела не впервые и теперь не знала, что делать. Скажу – придется объяснять, откуда знаю. Не скажу – битва затянется. А если эти твари нас покусают, придется долго лечиться, и не факт, что отделаемся без последствий. Это цветы смерти. Я решилась и кинулась, как в омут с головой. «Арина, господин Уфир!» «Рассел, Даяна, у нас бой в бездну церемонии!» рявкнул начальник. «Откуда знаешь?» Некромант оглянулся на меня, подозрительно сощурившись. Я испуганно сглотнула, но продолжала. Ч «Читала, просипела, неистово молясь про себя, чтобы шеф ничего не почуял». Начальник недоверчиво приподнял бровь, но я решительно сделала вид, что не понимаю его намеки, и тут же стиснула зубы, чтобы не застонать вслух. Серое пламя не нашло ничего лучше, как прямо сейчас сломать самый первый защитный барьер. И не мудрено, сегодняшнее сумасшедшее утро не способствовало моему душевному спокойствию, как и продолжение самого длинного дня в моей жизни. Я практически на грани, и если не угомоню собственный дар, быстро и четко. Что это, Даяна? Арина, следи. Рассел вдруг как-то сразу оказался возле меня, а моя магия, вместо того, чтобы прятаться от ищейки, неожиданно всколыхнулась и рванула наружу. Ох, бездна! Я закусила губу и задержала дыхание от боли, когда серое пламя со всей дури врезалось в следующую линию внутреннего бастиона. «Ранена?» — увидев мои слезы, спросил шеф. Не дожидаясь ответа, Рассел снова схватил меня за плечи и приподнял, ставя на ноги. «Нет», — отчаянно замотала я головой, старательно отслеживая вдохи-выдохи, чтобы угомонить взбунтовавшуюся силу. И правда, какого демона происходит? К моему удивлению, серое пламя не желало уничтожения некроманта. Оно мечтало слиться с ним, быть с ним, дружить. Что за бред? Я подняла перепуганные глаза на Рассел и внезапно почувствовала, как заливаюсь краской стыда. Мой дар превратился в какого-то невоспитанного щенка и требовал выпустить его наружу, чтобы пообщаться с темной магией некроманта. «Это... это цветы смерти!» Наконец выдавила я из себя. «Госпо... Э, Рассел!» Тут же справилась я, увидев, как полыхнули черные дыры на лице некроманта, которые совсем недавно походили на человеческие глаза. «Если укусят, заразимся. Трупный яд!» Я старалась говорить коротко и по существу. Пока лечь их сформирует, щит не пробьем. Я торопливо принялась делиться всем, что знаю. Они практически неуязвимы. Самое слабое место на животе похоже на сердцевину цветка. Остальное тело невосприимчиво к магии. И... Рассел. Я глубоко вздохнула. Ваша сила только увеличит их рост. Нельзя трогать цветы магии смерти. Мы обречены. И над боссом выругался некромант. «Арина, слышала?» «Да», — напряженным голосом выдала подруга, не прекращая попыток пробить защитный барьер лича. «Даяна, сколько он может их сделать?» «Он слаб. Уверенности во мне чуть-чуть прибавилось. Когда я осознала, что прямо сейчас меня не будут пытать, чтобы выяснить, откуда все это знаю. Половину лет со дня смерти. Сколько он пролежал?» Обоссом. Выругался шеф. Достаточно. Так, Арина, расклад таков. Я поднимаю воздух и переворачиваю. Ты бьешь четко в центр, да я на чем убивать? Любой магии, кроме темной. Принято, слышала? Да, откликнулась Арина. Стой здесь, снова приказал начальник. Нет, великая мать, что я делаю? Я маг, а вам понадобится любая помощь. Я закусила губу, прямо глядя на некроманта. Рассел молчал невыносимо долгую секунду, но потом вдруг улыбнулся и выдал. «Арина справа, да Даяна слева от меня. Близко не подходить, обеих касается», — припечатал шеф. «Я поднимаю воздух и переворачиваю. Вы убиваете своей палитрой». «Кисточками можно?» — хохотнула Арана. «Да хоть Мальбертом, лишь бы наверняка». Отчеканил некромант. «Готовы?» «Да» хором ответили мы, и синхронно сделали шаг вперед. «Куда?» — рявкнул Рассел. «На удобной позиции», — отчиталась пиарница, не сводя глаз с мертвого лича. «Кажется, сейчас начнется». Я перевела взгляд на существо и поняла. Подруга права. Мертвец заканчивал призывать цветы смерти. Вместе с последним шаром лопнет защита вокруг покойника, и серая лавина слижет нас с лица земли. Не думаю, что редут некроманта выдержит яд этих существ. Нас трое против целой армии. «Даяна?» — позвал меня шеф. «Да, господин Уфир». Я взяла себя в руки и снова превратилась в примерную ассистентку некроманта. «Вздумаешь умереть? Домой лучше не приходи!» «Почему?» — нервно уточнила я. «Убью!» — ласково улыбнулся шеф. Ответить я не успела. Звонко лопнула стена, и серая волна пушистых убийц покатилась в нашу сторону.